Четвёртый. Первая карлицкая война началась в 1833 году после смерти короля Фердинанда II, сына Карла IV, оставившего в качестве наследницы испанского престола свою малолетнюю дочь Инфанту Изабеллу. Ее регеншей стала вдовствующая королева Мария Христина. Незадолго до смерти Фердинанд уступая давлению своей царственной супруги, издал новый закон о престолонаследии, который дал право женщинам, прямым потомкам королевской правящей династии, наследовать престол и самостоятельно управлять государством. Это был акт, не имевший исторического прецедента в Испании, где в отличие от Англии, престол наследовался всегда только по мужской линии. Фердинанд не имевший сыновей, обеспечил тем самым своей единственной дочери Изабелле право стать царствующей королевой, о своей вдове Марии Христине положение регенши, то есть фактического правителя на все время отрочества инфанты. Такое оригинальное решение вопроса о престолонаследии никак не устраивало младшего сына Карла IV, Карлоса, который, зная о близкой кончине своего брата Фердинанда, уже готовился занять его место. Появление предсмертного указа короля, который отбирал у Карлоса право на испанский престол, встретило бурю негодования у сторонников Карлоса. Они объявили новый порядок наследования незаконным, и 4 октября 1833 года дворяне, сторонники старых порядков, во главе с претендентом на престол доном Карлосом старшим, он выступал под именем Карла V, подняли восстание в городе Талавера против Марии-Христины, регенши при инфанте Изабелле. В борьбе за власть карлисты использовали крестьянство страны Басков, Каталонии, Навары, Валенсии, Арагона, которая находилась под влиянием местной знати и католического духовенства. Национальная проблема в Испании, состоявшая из множества провинций, сильно отличавшихся в своих обычаях, языке культуре, достигла необычайной остроты во второй половине прошлого века. Дон Карлос Старший умело играл на настроениях тех провинций, где национальные чувства были наиболее сильны. Это в первую очередь были Каталония и страна басков, где говорили на каталонском и баскском языках, а не по-испански, и где Испания воспринималась как поработительница этих некогда независимых территорий. Дон Карлос учитывая антииспанские устремления этих областей обещал восстановить их старинные вольности марию христину поддерживали либеральное дворянство и буржуа христиноси заставившие регеншу согласиться на осуществление ряда реформ в ходе развернувшейся в 1834 1843 годах революции Карлисты в основном придерживались тактики партизанской войны. Особенно мощным карлистское движение было в Каталонии и стране басков, где действовали отряды под предводительством Сумало Кабреры и Гриньо. Кульминацией первой карлистской войны стал 1837 год. Когда 14.000е войска карлистов во главе с доном Карлосом старшим пыталось овладеть Мадридом. После провала этой операции карлистское движение быстро пошло на убыль, и в 1839 году Дон Карлос старший был вынужден бежать из Испании, перейдя французскую границу. В 1840 году был подавлен последний очаг партизанской войны. прекратила сопротивление повстанческая армия Кабреры и Гриньо. Дон Карлос старший, называвший себя Карлом Пятым, умер в изгнании, а его сын, которого карлисты знали под именем Карла VI, был убит в Париже при невыясненных обстоятельствах. Тем не менее, последний отросток младшей ветви бурбонов Внук дона Карлоса старшего был жив, и в 1872 году карлисты развязывают вторую войну, пытаясь посадить его на престол под именем Карла VII. Очередной претендент на трон, Дон Карлос младший, возглавляет повстанческое движение, вновь поднявшее голову. Карлистам, поддерживаемым Ватиканом, и некоторыми европейскими политиками вначале удалось одержать ряд побед и захватить значительную часть Каталонии и Валенсии однако 1876 год оказался для них роковым потерпев ряд сокрушительных поражений каралисты были вынуждены опять сложить оружие Несмотря на провал обеих попыток посадить на престол младшую ветвь бурбонов вооруженным путем, карлистское движение после 1876 года не исчезло с политической сцены Испании, по-прежнему делая ставку на национальные разногласия и трения в отношениях разных провинций. королисты поддерживали все раскольнические силы в стране в форме так называемых традиционалистских течений. Уже в XX веке карлисты приняли активное участие в военно-фашистском мятеже 18-19 июля 1936 года и стали сотрудничать с франкистским режимом. Карлисты поддержали кандидатуру нынешнего испанского монарха Хуана Карлоса, утвержденного в 1969 году по предложению Франко, будущим королем Испании, которым он и стал после смерти Франка. А поскольку Хуан Карлос является потомком дона Карлоса старшего, следует признать, что карлисты все таки добились своего.